Тема 12. Древнегреческий эклектизм. Эклектизм закономерное следствие скептицизма, который сделал антифилософские выводы из философского плюрализма, из различия и противоречия между школами философии, которых до Перона, Аркисилая и Карнеада было уже немало. Об этом прямо говорит первый троп Агриппы, о разноречивости, где имеются в виду противоречия и разноречия мнений мнениях философов по одним и тем же проблемам и вопросам. Отсюда естественное стремление преодолеть этот грех философии путем примирения систем и учений философов, путем отбора из их состава лучших их частей. Слово «эклектизм» поэтому и происходит от древнегреческого глагола Эклего, что означает «выбираю» «избираю», «отбираю», отчего «эклектикос» способны выбирать выбирающим. Так что «эклектик» – тот, кто выбирает и отбирает. При этом подразумевается, что отбирается лучшее, а не худшее. Так что ничего предосудительного в исходном значении термина «эклектизм» нет. Однако этот термин принято употреблять в предусудительном смысле, когда говорят, что эклектизм — беспринципное и непоследовательное сочетание учений, которые не могут без противоречия быть объединены в одно мировоззрение, а эклектика — ненаучный методологический прием, стремление соединить несоединимые, создавая лишенные органической целостности и жизнеспособности целое, что, конечно, не может быть сознательным намерением эклектика. Поэтому эклектические философские системы не системы в полном смысле этого слова, ибо в них нет высшего синтеза, нет высшей точки зрения, которая позволила бы свести в единство разное, представить в качестве моментов одного учения то, что до этого выступало как будто бы непримиримым. Такой высшей точкой зрения для Платона была его теория идей, которая позволяла соединить в одно органическое целое и учение пифагорейцев о числах как сущностях, и учение атомистов о физической пустоте, хотя, конечно, принципиально материалистические и атеистические тезисы отторгались. Древнегреческий философский синтез эпохи позднего эллинизма, когда философия утратила свой творческий дух, не мог иметь такой высшей точки зрения, дающей возможность произвести органический синтез, а поэтому и оказывался эклектическим в дурном смысле этого слова, хотя необходимо отметить, что этот эклектизм выполнял ту положительную роль, что был предверием действительно органического синтеза в будущем неоплатонизме. Страница 177 Вообще же древнегреческий эклектизм, симптом упадка европейской философии во втором первом веках до нашей эры, проникает в ряды большинства тогдашних философских школ, академиков, перипатетиков, стоиков и даже скептиков. Меньше был затронут эклектизмом эпикуризм, и это благодаря своей непримиримости и бескомпромиссности, а также благодаря своей замкнутости, отсутствию интереса к другим философским школам, как об этом говорится у Цицерона.